Глава тридцатая. Припарковавшись у офисного здания, Солтаков вышел из машины и походкой довольного жизнью говнюка отправился в кабинет Межирицкого. «Ну что, товарищ адвокат?» Лев достал из кожанки ключи и кинул их на стол. «Давай-ка свяжись со своими людьми в Иваново, пора действовать!» Межирицкий затушил в пепельницу сигарету и, кивнув на ключи, нахмурился что это салтыков рассказал ему про то как две недели играл любовь с бывшей одноклассницей чтобы достать эти заветные ключики да покачал головой межерицкий если б у тебя от вранья вырастал нос то ты бы им уже бы уперся в небо адвокат сделал недовольное лицо подцокал языком и опять не поставил меня в известность решил не беспокоить пока ты был в командировке пожал плечами лев «Не перестаю тебе удивляться», — засмеялся Межрицкий. «Все вопросы умудряешься решать через постель». Межрицкий взял ключи, повертел их в руках и задумчиво сказал. «Что ж, это может очень упростить нам задачу». Он кинул ключи обратно на стол. «И знаешь, хорошо, что это...» «Как там её?» «Света теперь в курсе, что Вера якобы вела такой образ жизни. Пусть разнесет по знакомым». «Нам это будет только на руку. Я надеюсь, ты избавился от фотографий, на которых видны твои тату?» Еще бы», — хмыкнул Лев. «Сам лично развеял пепел по ветру». Чтобы использовать эти фото против Веры, Салтыкову пришлось рассказать адвокату, как все было на самом деле. И про сайты знакомств, и про проституток, и про Кристину. Межирицкий тогда долго смеялся над тем, как жена обвела его вокруг пальца, и сказал, что он вполне соответствует кулону барана, который она ему подарила. И это еще больше разозлило льва. «Слушай, я вот только одного не могу понять. Ну, добьешься ты своего. Приедет она обратно в Москву. А как после всего этого жить будете?» — спросил адвокат и поднес зажигалку к очередной сигарете. «А это уже не имеет значения». Усмехнулся Салтыков. Главное вернуть. Межерицкий развел руками. Зачем? Разве с твоим образом жизни нужна жена? Усмехнулся он. Я уже понял, что дело не только в имуществе. Тогда в чем, если не секрет? В том, что она тебя уделала и ты теперь жаждешь вместе, так? Лев задумчиво почесал подбородок, улыбнулся чему-то своему. Затем подошел к окну и сунул руки в задние карманы джинсов. «Это сложно объяснить», — вздохнул он. «Понимаешь, тут такая штука». Лев замолчал, глядя в окно на медленно падавшие снежинки. «Вера была моей со школы. Всегда только моей, ничьей больше. Где бы я ни был — в армии, в зачуханном Ивановском тату-салоне». В московских барберах, саунах, ресторанах, с любовницами. В общем, неважно, где, я всегда знал, что она ждет меня дома. «Верная, милая, послушная девочка», — добавил он про себя и развернулся к Межерицкому. «Вот была она рядом, как... как часть меня, как должное, что ли. В последнее время я много думал о том, что у нас было в прошлом, и о том, что будет, если она не вернется. И, короче, ладно, не буду разводить тут сопли, но меня здорово бомбануло. Лев сел в кресло и задумчиво побарабанил пальцами по столу. Это не просто привязанность или привычка, понимаешь? Это нечто большее. Раньше я никогда не задумывался, что в один момент могу ее потерять. Да еще и таким образом. Лев засмеялся и запустил пальцы в волосы. Фух. «Она решила меня проучить. Что ж, проучила, ничего не скажешь. Но пора возвращаться. А раз сама не хочет, то мы ее заставим. Так ведь?» Взглянул он на адвоката и добавил. «Пока она не сошлась еще с каким-нибудь докторишкой». Лев вспомнил, как, сидя в машине напротив ресторана, наблюдал за Верой с Игорем, как резко отстегнул ремень и дернул ручку, чтобы выскочить из машины. Тогда у него было одно желание — стереть Игоря в пыль и забрать Веру. Но его остановили, за что он в итоге остался благодарен своим наемным дружкам. Иначе его бы не спасли никакие связи. Слишком много было бы свидетелей. Зато, вернувшись домой, Салтыков здорово оторвался, напился до чертиков и разгромил всю свою квартиру. В ярости перебил все, что было неприколочено а на следующий день пришлось отвалить приличную сумму сотрудникам клининговой компании. «Сегодня воскресенье», — задумчиво обронил Межерицкий. «Значит, в Иваново поедем завтра утром, и завтра же все провернем. Чего тянуть кота за яйца, правда?» — подмигнул адвокат. Затем достал из шкафчика бутылку коньяка, плеснул в два стакана, один пододвинул льву, а второй поднял. «Давай» чтоб все прошло как по маслу.